И сами сотрудники особого отдела. У вас что же, даже на такое количество людей оружия не хватает? Да ружья, в принципе, есть, только мало патронов. И почти совсем нет продовольствия. По дороге к фронту надо будет его где-то искать. Значит, надо будет заходить в деревни. А это могут увидеть ваши солдаты.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 И распорядитесь, чтобы этого русского посадили в отдельное помещение. Вы драетесь не русский герлитрант, он литовец. Ну и что? Можно подумать, есть какая-то существенная разница. Да все они одинаковые. Телефонный разговор. У аппарата унтер-офицер Варники, слушаю вас. Это лейтенант Раушенбах. Мне нужен Гауптман Кранц.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 предназначенный для снабжения их диверсантов. Но ну, вот как интересно, и где же он? Пленный, сообщивший об этом факте, может указать только приблизительное его местоположение. Ну, лединанте, с какими сведениями мы можем искать его до второго пришествия? У нас сейчас есть задачи поважнее этой. У вас всё? Нет, Гергаупман, есть ещё кое-что любопытное. Этот склад ищем не только мы. Его также разыскивают и русские. Вот как раз это-то вполне естественно. Им-то он и нужен в первую очередь. Его разыскивает особый отдел одной из дивизий, которые остались в окружении. для того, чтобы организовать группу прорыва. Эта группа должна вынести через линию фронта нечто имеющее для русских очень серьёзное значение. Попутно с ней должен выйти туда же и собственна весь их особый отдел, часть из этой группы, известно, около 40 человек, только охраны. Ну и сами сотрудники особого отдела. А что ж такого они собрались выносить? Сейфы с документацией. Этого я не знаю, Герр Гаутман. Хм. Э, вот что, лейтенант, пришлите ко мне показания этого вашего русского. Он сам в состоянии говорить? О, да, Герр Гаутман. Более того, он весьма охотно рассказывает все, что знает. Вот и хорошо. Давайте его тоже. У нас будут к нему вопросы.